Глава десятая. Жанна. Меня трясло, как в лихорадке. Голова отказывалась соображать, а от картинок перед глазами желудок выворачивала наизнанку. Все же было так хорошо. Чистая трасса, последний час пути, ни усталости, ни сонливости. Откуда появился другой автомобиль? Случайно ли подрезал меня на повороте? Мозг, казалось, готов взорваться от вопросов. «Надо. Надо было остаться в больнице. Черт с ним, запахом и ненавистными серыми стенами. Во всяком случае, там не пришлось бы трястись и горстями глотать успокоительное. Телефон будто хотел меня окончательно доконать, разрывался каждую минуту. Родители, Костя, коллеги, даже мисюров. Количество волновавшихся скоро должно было превысить население небольшого поселка». На кладбище меня провожали бы большой толпой. Дурацкая мысль вначале вызвала улыбку, а потом шарахнула по телу новой волны дрожи. Оставалось надеяться, что соседка скоро приедет с дачи и вернет мне вдоль нагулявшегося Руслана. Мысль о собаке на миг ослабила удушающий захват паники. Думаем о псе, об его умных глазах и жесткой густой шерсти. Повторяя себе, я осмелилась взглянуть в зеркало. Размазавшаяся под глазами тушь, красный синяк на скуле от встречи с рулем, перевязь на вывихнутой левой руке. Мечта, а не женщина. Хоть устрою себе селфи-фотосессию, пошли результат боссу. Такая красота точно выбит из его головы все похотливые желания, и не придется искать себе другое место работы. Воспоминания о собеседовании в Москве тут же потянуло за собой воспоминание о столкновении на трассе. Первого будто и не было. Пережитый ужас уже почти полностью стер встречу из памяти. Было ли собеседование? Что предлагали? Что ответило? Глухая тишина в ответ и виск тормозов в ушах. Давно со мной такого не случалось. Сгибели света. Студийная закалка, которая обычно помогала собраться в самые стрессовые ситуации, сейчас не спасала. Словно робот, я кое-как негнувшимися пальцами стянула с себя рубашку, выбралась из модных, но неудобных сейчас облегающих брюк, оставалось придумать, как принять душ, не намочив перевязь. Где-то в одном из кухонных ящиков лежал рулон пищевой пленки. Требовалось всего-то сделать несколько шагов, пять по коридору до самой кухни и четыре до шкафчика. Сегодня для меня это было огромное расстояние. За прошедшие полчаса, как я вернулась домой, каждый метр был победой. Готовясь совершить маленький подвиг, я сделала глубокий вдох и обхватила себя здоровой рукой. «Давай, Жанна, ты сможешь!» Подбодрила, но неожиданный звонок в дверь резко спутал все планы. Первой реакцией стал испуг. Противный звон тут же напомнил виск тормозов, и ноги превратились в фату Второй реакцией была злость. Здоровая, отрезвляющая злость на себя. 11 вечера. Именно в это время соседка обещала привезти Руслана. Истеричка. Дура. Невротичка конченая, Пронеслось в мыслях. От отчаяния хотелось стукнуться головой о стену. Пугаться звонка собственной соседки. Дожила. Осталось начать пугаться своей тени, и можно было вызывать санитаров. Накрученная злостью до предела, я сама не заметила, как преодолела расстояние до выхода и открыла дверь. Идея глянуть в глазок пришла, когда рука уже опускала вниз ручку, Но ну, какое там. Хотелось побыстрее зарыться пальцами в шерсть своего пса и показать панике гордый фак. О том, что за дверью может оказаться кто-то другой, я не подумала. Эмоции отключили обычную осторожность, и это стало фатальной ошибкой. «Добрый вечер, Жанна». За дверью действительно стоял Руслан. «Дорогой мне Руслан» но не тот. Ярость, на которой я добралась до коридора, внезапно магическим образом превратилась в растерянность. Серебряков сделал шаг в квартиру, а все, что смогла сделать я — прижать покрепче к груди рубашку — единственное прикрытие, какое успела прихватить. Видел новости. Внимательный взгляд прошелся по моим голым ногам, едва скрытым рубашкой бедром, и остановился на перевязи. На щеках заиграли желваки. — Ты как? — Я... Ам... Связки отказывали подчиниться. Как последняя дура, я смотрела на своего неожиданного гостя, хлопала ресницами и не могла произнести ни одного человеческого слова. Руслан тряхнул головой. «Прости, наверное, не вовремя». «Я никого не ждала». Проклиная себя за слабость, промямлила, наконец, я. «Черт, нужно было позвонить». Руслан оглянулся в сторону двери. «Мне, наверное, лучше уйти». Для человека, который всегда добивался поставленных целей, такое отступление было очень быстрым спасательно быстрым. Нужно было хвататься за шанс и выпроваживать Серебрякова, пока не передумал. В полном сознании с облегчением я произнесла «да», только вслух почему-то раздалось «нет». Ума не приложу, как получилось, какое-то дурацкое раздвоение личности, побочный эффект паники или сотрясения мозга после аварии. Последствия ответа настигли меня мгновенно. Руслан, как назло, мысли читать «не умел», стоило мне закрыть рот. Он снял ветровку и небрежно бросил ее на подлокотник дивана. Никакой рефлексии или неуверенности. Сказано нет, значит, нужен здесь, просто как дважды два. По спине мурашки побежали. Что делать? Как исправить ситуацию? Я мысленно представила, как надо мной замигал красный проблесковый маячок. Мои подгибающиеся от страха колени, испачканное лицо, полная беспомощность и Руслан. Такое сочетание не сулило ничего хорошего. В своем самом спокойном состоянии я бросалась ему на плечи, а уж теперь мне нужно в душ. Изо рта вырвался предательский писк. «Тебе помочь?» Руслан взглядом указал на перевязь. «С этой штукой, наверное, будет неудобно». В интонации Серебрякова не было и намека на что-то двусмысленное. Но предательница фантазия тут же нарисовала, как именно он мог помочь. А потом на обоих под теплыми струями воды, опустошенных и обессиленных... Учитывая, чем в прошлый раз закончилась помощь, застегиванием моего платья, образы перед глазами получились яркими, реальными и слишком пугающими. «Я справлюсь сама, спасибо». Пальцы с такой силой вжали в тело рубашку, что стало больно. «Подожди здесь». «Уверена». Между бровей Руслана пролегли две складки. Готовясь, что Серебряков может начать возражать или в свойственной ему манере помогать насильно, я попятилась в сторону ванной комнаты. «Да, все в порядке». Ответила уже у двери. «Справлюсь». Не представляю, как со стороны смотрелось мое бегство. Больше всего хотелось, чтобы Руслан списал странное поведение на шок. Шок был безопасен, понятен. Он укладывался в модель поведения любой женщины после аварии. О том, что я не могу допустить прикосновения именно его, Серебрякову лучше было не знать. Ни за что. Уж лучше еще раз слететь с трассы в кювет.